Глава 9. Не знаю, зачем я все время возвращаюсь к Зигфриду фон психоаналитику. Мой сеанс проходит в среду, в середине дня, и ему не нравится, если я перед этим пью спиртное или принимаю наркотики. В последнее время я слишком много плачу за удовольствие жить так, как мне хочется. Вы не представляете, сколько стоит жить, как я живу. Квартира над Вашингтон Сквера обходится мне 80 тысяч долларов в месяц, плюс 3 тысячи за право жить под большим пузырем. Если бы я остался на вратах, мне это стоило бы намного дешевле. Много приходится платить за меха, вино, дамское белье, драгоценности, цветы. Зигфрид говорит, что я пытаюсь купить любовь. Хорошо? Так оно и есть, а что в этом плохого?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 Стоишь ты все же очень дорого. У вас возникает сознание собственной бесценности, когда вы говорите, что я ни на что не годен, — спрашивает Зигфрид. Нет. Тогда почему вы все время напоминаете себе, что я машина? Или что я ничего не стою? Или что я не могу переступить границы своей программы? Ты помочился на меня, Зигфрид.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 Комментирует Зигфрид, клянусь твоими болтами, все это абсолютная правда, но по утрам она просыпается слишком медленно. Только с я по-настоящему оживет, как мне приходится покидать свой летний дом на Топановом море, чтобы явиться сюда». Вы ее любите, Боб? Если отвечать честно, то нет, поэтому я хочу сказать да, но говорю нет. Я думаю, это честный ответ одобрительно произносит Зигфрид и уже без прежнего одобрения добавляет. «Почему вы сердитесь на меня?» «Не знаю. Просто у меня плохое настроение». «Вы можете объяснить причины, почему оно плохое?» Он терпеливо ждет ответа, поэтому немного погодя, я говорю. «Ну, вечером я проиграл в рулетку». «Больше, чем вы можете себе позволить?» «Боже, нет, конечно». С вызовом отвечаю я, но не поясняю, что это все равно раздражает. И существуют другие, не менее серьезные причины. Например, что становится холоднее. Что мой дом на Топановом море находится не под пузырем, поэтому завтракать на его пороге с Я оказалось не такой уж хорошей мыслью. Я не хочу делиться этим с Зигфридом. Он скажет что-нибудь рациональное, например, почему бы нам не поесть в помещении... И мне придется рассказывать ему, что ребенком у меня была мечта собственный дом, выходящий на Топановое море и завтрак на его пороге. Мне исполнилось двенадцать, когда перегородили Гудзон. В то время я часто мечтал о том, как стану большим человеком и буду жить как богатые. Ну, он все это уже слышал. Зигфрид прочищает горло. Спасибо, Боб, говорит он, давая знать, что мое время закончилось.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 «Ты имеешь в виду секс?» Мой ответ в этом случае — нет, но я не хочу давать ему понять, чего жду от связи с, с Я. Лавровой. И я начинаю перечислять. Она отличается от всех моих прежних и настоящих подруг, Зигфрид. С. Я не бедна. У нее хорошая работа. К тому же я восхищаюсь ею. Здесь я, конечно, несколько преувеличил. Точнее, мне все равно, восторгаюсь я ею или нет.